Сухие, льдистые закраины, чьих-то глубоких следов, оставленные в ростепель, с сахарным хрустом крошатся под нашими подошвами. Справа и слева от аллеи, блестя на молодом апрельском солнце, шлифованными вертикальными плоскостями, застыл сад камней. Глаз искоса с подкожным ужасом, но цепко хватается за отчетливые, беспощадные приметы помпезного небытия. И сердце ухает в бездну, потрясенной очевидностью. Да чего же тесны ряды памятников? И сколько их, если задние ряды слились в сплошную темную полосу? Это столь наглядное изобилие бывших жизней? До конца обесценивают яркое, нарядное сияние голубых весенних небес. Для меня. А там не знаю. Длинные ремни сумки я насунула на плечо. Виктор молчит. Умница. Мимо звенят трамваи. Мы могли бы сесть в трамвай от самых ворот. Не сообразили. Мимо проносятся короткие автомобильные гудки, обрывки чьих-то разговоров. Все не могу понять, как это. Как это сияет весенний полдень. А я иду себе и несу тебя в сумке, и время от времени слышу, как пошуршивает мятый лист комсомольской правды в которой я обернула твою урну. Такое нехитрое, неприглядное изделие из пластмассы сургучного цвета. После солнечного изобилия вестибюль метро кажется в первые секунды темным, почти непроглядным. Ой, как невольно вырывается у меня. Да уж... — понятливо отзывается Виктор. — Только ты, безо всяких претензий. В пластмассовой коробке, лишь очень отдаленно похожей на кубок. И никто не догадывается. Да, собственно, никому и дела нет. И как же это все просто. Своего мужа в виде порошка нести-вести в сумки Болтающийся на плече. — Ведь мы сейчас кофе попьем. Говорю быстро, пугаясь, как бы не остаться один на один с урмой. Или чаю, если хочешь. В моей входной двери дурной замок. Надо приложить усилия, чтобы открыть. Я по привычке ставлю сумку на пол и тычу с ключом, отыскивая скважину. И вдруг спохватываюсь. Кровь от стыда прилила к лицу с такой силой, что кажется еще чуть, и закапает и спор. Поспешно хватаю сумку с пола. А Виктор с ответом медлит, поглаживает бороду, топчется. Мне хочется крикнуть, неужели ты не понимаешь? Только что он должен понимать? Что я вот-вот сойду с ума, если меня вдруг оставить один на один с этой сумкой? Ну что? Чай, кофе? Без большой необходимости поправляет ворот рубашки, щупает галстук. На руке! который обдергивает лацкан пиджака, блестит золотое кольцо, обручальное. Вспоминаю, он же недавно женился. Стало быть, надо испытывать благодарность уже за то, что по первому моему слову пришел в крематорий, стоял рядом со мной у той амбразуры на затоптанном, вспученном линолеуме. Я позвала именно его. Он не лезет с лишними вопросами и молчит, если надо молчать. У нас с ним ненавязчивое отношение. Лишь однажды, давным-давно, он сказал мне, глядя мимо, «Знаешь, я стал видеть тебя во сне». Я рассмеялась. «И что? Мало ли, какая дрянь может присниться!» Он пародист. Он написал. Я родился ненароком, не в начале, не в попад. Это мне и вышло боком, очевидцы говорят. У него, как и у меня, частенько в период развитого социализма не было денег. Он оставался единственным человеком, которому можно было без затей в любое время суток позвонить и сказать, дай десятку, через неделю верну. Или он мне звонил с тем же опломбом беспечного нищенства. Пятнадцать до субботы. Найдется? Что не говори, а средняя статистическая интеллигенция времен застоя умела обходиться без мебели от холдинг-центра и при этом не рвала на себе волосы от отчаяния. Ну что? Чай? Кофе? слышу как бы с экрана телевизора свой приставучий бесцветный голос проходи, проходи прошел, присел на краешек стула не всерьез временно с сумкой через плечо разбрасываю, рассовываю туда-сюда книги, газеты, карандаши, ладонью смахиваю усохшие хлебные крошки со стола А ты, Ты со мной? В сумке? Покачиваешься у самого бедра? Но может ли это быть на самом деле? Не бред ли моего больного воображения? Ведь... Зову на пробу и не рассчитываю на отзыв. Что? Послушай, ты что все с сумкой поставила бы? Подчиняюсь, кладу сумку на диван но держу, не выпускаю, и тараторю как-то особенно беспомощно и дрянненько. Это все потому, урну домой принесла, что так положено. Похороны через шесть дней. Мне на кладбище в канцелярии сказали, чтоб урну я уже имела, чтобы без сбоя, у них там такие правила строгие, А про себя лихорадочно плаумно. Куда же? Куда? Виктор не откликается. Он с присвистом схлебывает широкого обода емкой чашки. Куда оказывается, я уже успела налить ему чаю. Подсчитываю его глотки. Раз, два, пять, девять. Хотя чай горячий. Он склёбывает то и дело и вряд ли попросит добавить. Значит, времени у меня в обрез. Куда же? Куда? Мои глаза прыгают с предмета на предмет. Я уже смирилась с тем, что через несколько минут Виктор исчезнет. Значит, за эти несколько минут я должна сообразить, куда положить, поставить, определить урну с твоим пеплом, то есть сотворить еще одно диковинное, беспощадное, противоестественное действие. На книжную полку? Но расстояние между полками гораздо короче, чем поставленное на основании урна. А если в шкаф? Да ты что, в темноту-тесноту? На письменный стол? На твой письменный стол. Хочешь? Хорошо? Ладно, да, верно. Должно быть, ты мне ответил. Должно быть положительно. Дрожащими руками я раздвигаю края сумки, подкладываю ладони под несурные, как под младенца, и вытаскиваю разрастающиеся газетное шуршание. С закрытыми глазами или с открытыми, но ничего не желающими видеть, Делаю нужные несколько шагов к твоему письменному столу, ощупью, но точно кладу урнам, все еще обернутую в комсомольскую правду, на твою старую металлическую машинку Эрика, которую ты любил уже за то, что она помоталась с тобой из края в край нашей некогда огромной страны. Я догадалась. «Какое место в твоей комнате самое подходящее для...» Как ушел Виктор? Не заметила. Я не хочу смотреть в ту сторону, где твой письменный стол. Тем более на тот предмет, в котором лежит нечто, что следует считать тобой. Я вжимаюсь лицом в шершавую обивку дивана, И алчно выискиваю, вытягиваю не только ноздрями, но и раскрытым ртом твой запах, отдающий шипром. И представь, нахожу. И пью, пью, пока он, этот несытный, мерцающий запах, скудное свидетельство твоего недавнего присутствия в этом мире, не иссякнет бесследно с бестолковой яростью прикусываю свою руку, рукав кофты, угол диванной подушки, при мысли, что приходится даже себе доказывать, что ты был, жил, смеялся, сердился, пришаркивал тапками, нечаянно ронял книгу, крепко бил по клавишам пишущей машинки, стучал ножом, когда резал лук, морковь для плова. Снимал телефонную трубку, произносил «Да, слушаю». «Где ты? Где ты?» Слышу собственный вздрагивающий шепот, переходящий в крик «Вой!». А глаза скачут по комнате с предмета на предмет, с вещи на вещь, заглядывают в окно, уже налитое до краев фиолетовой темью. И только одно изделие удачно обходит своим вниманием то, что в пеленке из газетного листа, страшное, неумолимое, беспощадно белеет поверх старой печатной машинки. Внезапно от крика воя остается один протяжно-прерывистый звук. Почти таким я боюкала когда-то, своих маленьких детей. Теперь боюкую себя, свое одичалое недоумение. Но оказывается, всему свое время, и воистину пути Господни неисповедимы. Оказывается, стоило мне слегка присмиреть, забившись в угол дивана с озябшими, подобранными под себя ногами, и я увидела тебя, живого, и не вдруг осознала свое редкостное, почти божественное могущество. Но кто, кто кроме меня, может увидеть тебя ясно, четко и услышать переливы твоего голоса там, тогда, 16 декабря, 1964 года. Вот скажут, «Опять критикует хулитель, очернитель, как часто говорят о критиках и обо мне в частности. Но я не знаю людей более оптимистичных, чем критики, потому что они, критикуя, убеждены, что сделать можно лучше, более качественно». Это пессимисты считают, что все существующее — предел прекрасного, если оно к тому же создано ими самими. Первое определение — красивый. Второе — какой красивый. Безотносительно к тому, на пользу ли это мне, во вред, или же вообще ни для чего. Но красивый очень. Не только за то, что высок, благородно худощав, с веселыми, крупными, светлыми очами, под черными дугами бровей, но как будто прежде всего за дерзость. Чиновникам от искусства фильм исключительно понравится. Почему? Да потому что такой чиновник полон презрения к народу, ибо ему навеки вечный выдан мандат, позволяющий безошибочно делить художников на талантливых и неталантливых, и с точностью до грамма на полезных народу и вредных тому же народу. Так чего ж ему не восхвалять эту картину? Тут все так складно с его чиновничьей позицией и никаким устоем не опасно. Шофер не любит официантку, Официантка не любит шофера, но родился ребенок, им дали квартиру, люби не хочу. А то, что голый расчет и рядом не стоит с любовью, что цинизм и любовь — две вещи несовместимые, — это для мудрого чиновника уже мелочь, о чем говорить. Зал жиденько аплодирует. Разве может быть иначе? Разве случайных людей собирают в доме политспроса? Молодой поэт, который прилетел сюда со мной, в Хабаровск, долгое время созидал и правил пафосные доклады высокому сокалинскому начальству, а попутно описывал стихами волнующие чувства признательности, этому разумнейшему из миров, где разве что нытики сефилитики способны находить какие-то изъяны. Но мне сейчас не до иронии. Мне, дурехи, чудится, что разреженные хлопки эти, как беспорядочные выстрелы, бьют по нездешнему человеку, поднявшемуся, вот неосторожный-то, в полный рост, в окопчике трибуны. И сей момент он, как большая, преследуемая птица, улетит и исчезнет из вида. И я никогда, никогда... Схватила за рукава пиджаков кого-то из своих сотоварищей и потащила туда, к трибуне, к сцене. «Пошли, пошли! Скажем спасибо!» Мне ведь неловко. Мне страшно вдруг очутиться с этим необыкновенным человеком глаза в глаза. А так, вроде бы в компании, ничего. Как лодочнику, потерявшему управление, кидает под борт огромного парохода, ослепительно сияющего огнями, так и меня несла к тебе какая-то всполошенная нерассуждающая сила. У тебя вблизи обнаружилось самое опасное для молодой, одинокой женщины нетерпеливый взгляд красивых, смелых глаз. Вы нам понравились. Кому именно вам? Нам. Соколинцам. Спасибо. Рад. Если сумел ответить на какие-то важные для вас вопросы. Интересное положение. Я держу за рукава своих, рвущихся, как кони соратников, и гляжу на тебя снизу вверх, потому что ты на сцене, а мы под сценой. Ты чуть склонился к нам, вежливо, предупредительно, но не более того. Твои смеющиеся глаза, свежий запах одеколона, черный костюм с острой складкой брюк, книга, зажатая в крупной руке. Можно бы уже отойти. Но что-то удерживает меня подле, у изножия. Я словно бы не могу примириться. С чем же? С тем, как будто, что вот этот высокий, красивый, нездешний человек живет сам по себе и через минуту-другую отвернется от нас, от меня и забудет. «Ну, хватит! Пошли обедать пора!» Осерчал кто-то из моих новобранцев и выдернул свой рукав из моих пальцев. В ваших глазах, на миг как бы застывших, мелькнул холодок отчуждения. Но прежде чем отвернуться от нас, вы из-под вскинутой черной брови Одарили меня усмешкой летучего сочувствия. Мол, ну и кавалера же достались вам. На улице, сверкающей зимним, до дна промороженным солнцем, среди деревьев сплошь от ствола до самой крайней веточки, Опушенным плотным, замшевым, инием, Я вдруг только что хохотавшая на чьей-то шуткой, приостановилась и оглянулась на тугой скрип массивной, показательно-казенной двери политпроса. Несколько одинаково невысоких в ушанках мужчин торопливо вышагнули наружу, а последний, то ли по небрежности, то ли от слабосилия, не удержал мощный дверной пласт и громыхнул им напоследок. Чего заоглядывалась? Чего хотела тогда? Пожалуй, лучше всего я знала, что мне было не нужно, что я никак не могла, не осиливала. Как уживаться с самой собой? Как уживаться с другими? как дальше терпеть отлаженную скуку обыденной жизни и череду неинтересных, а то и навязчивых людей, примирившихся с необходимостью слушаться начальства, ибо против лома нет приема. К этому сроку, к своим тридцати, я уже успела побунтовать, и получила несколько убедительных затрещин от пар самодержцев. Так что к писанию рассказов и повестей меня некогда примерную пионерку, комсомолку, а на данное время коммунистку, уверовавшую в благодать постоянной и неуклонной борьбы за правду, толкнул, можно сказать, голый расчет. Если нельзя через газету объяснять людям, почем фунт изюма для маленького, без лошадного человека в условиях победного шествия социализма, то решила, буду делать это в иной форме. В тот год во Владивостоке набиралась в типографии моя первая повесть. «Да уж», — сообразила, наконец... Закон сей жизни, неуклонно воспеваемый с трибун, суров и беспощаден. Если парт-чиновник обзовет тебя, к примеру, скандалисткой, за то, что ты посмела другого парт-чиновника объявить хамом, карьеристом, плутократом, вполне деяниям его, если ты посмела пренебречь святым принципам круговой поруки, власть придержащих, то будь уверена, от тебя тотчас, как стайка уклеек от воткнутого волны кола, разлетятся все твои недавние приятели. Вот только что, в темном коридоришке, пусть на ушко, но выражавшие тебе свое восхищение, а ты, дуреха, Млело и таяло, а иные попроще, поближе к природе, эдак бесхитростно и радостно заржут. Но, во-первых, потому что они шибко умные, раз догадались с первоначалу не лезть туда, где горячо. И вот они целенькие, здоровенькие. А во-вторых, потому что им в охотку будет собственное ржание, что по нраву пришлось им... Начальственное остроумие, особливо под рюмашечку, под аппетитный закусон. Словом, не очень-то я простая штучка была к тому декабрю. А если приплесовать сюда выморочное замужество...